«Ребенок, где?» «Если захочешь, то сможешь увидеть прямо отсюда». Он помог ей приподнять голову и показал за окно. «Видишь вон то следующее здание с красными огнями на крыше? Это исследовательский комплекс биохимиков. Лаборатория Вагина и Генри там, на третьем этаже». «А, знаю. Мы оттуда забирали Елену». «Верно. Его лицо смягчилось. Как хорошо, что ты снова со мной, милый капитан. Когда я смотрел на тебя, такую больную...» Я не чувствовал себя настолько беспомощным и ненужным с тех пор, как мне исполнилось одиннадцать. В тот год, когда отряд убийц Юрия Безумного уничтожил его мать и брата. шш, успокоила на этот раз она его. Нет-нет, теперь все хорошо. Трубки, подведенные к ее телу, убрали на следующее утро, оставили только кислородную. Потекли дни тихой обыденности. Корделии лежать и выздоравливать никто не мешал, не то что Эрилу. К нему приходили толпы, начиная с министра Форталы, в любое время дня и ночи. Фаркосиган приказал поставить в своей палате компульт защищенной линией связи, как не возражали медики. В этом импровизированном кабинете Куделка просиживала вместе с ним по 8 часов в день. Ку выглядел притихшим, подавленным, происшедшим несчастьем, как и все вокруг. Хотя он был не столь мрачен, как те, кто имел отношение к оплашавшей в ту ночь безопасности. Даже Илиан тушевался при виде корделии. Пару раз в день Эрил осторожно водил ее прогуляться по коридору. Виброскальпель рассек живот чище, чем мог бы сделать, скажем, обычный сабельный удар, но не менее глубоко. Заживающий шрам болел, но меньше, чем легкие. Или душа. Живот сейчас был не столько плоским, сколько дряблым, но определенно пустым. Она была одинока, в ней больше никого не было, она снова осталась сама по себе после пяти месяцев странного двойного существования. В один из дней пришел доктор Генри с парящим креслом и повез Карделию на короткую экскурсию в лабораторию, взглянуть на настоящий в безопасности репликатор. Она поглядела на экранах сканера, как шевелится ее дитя, изучила сделанные группы заключения и технические показания. Результаты обследования нервной системы, состояние кожи и зрения их маленького пациента были обнадеживающими, хотя насчет слуха из-за крошечных косточек внутреннего уха Генри сомневался. Генри с Ваагеном были опытными и знающими учеными, почти битанцами по своему профессиональному кругозору, и Корделия, благословив их мысленно и поблагодарив вслух, вернулась к себе. Она почувствовала себя несравненно лучше. Но когда на следующий день в ее палату ворвался капитан Вааген, сердце Корделии упало. Лицо капитана было мрачным, как грозовая туча, губы суровые, плотно сжаты. «Что-то не так, капитан?» – торопливо спросила Корделия. «Вторая кальцевая серия, неужели не получилось?» «Пока рано говорить. Нет, младенец без изменений. Проблемы в вашей родне». «Прошу прощения. Сегодня утром нас навестил генерал-граф Фаркосиган». «О, пришел посмотреть на малыша? Отлично. Эта новая технология жизнеобеспечения была ему не по сердцу. Может, он, наконец, пробился через свои эмоциональные блоки. Технологические новинки для убийства он принимает довольно охотно, как форы солдат. Будь я на вашем месте, я бы не относился к его намерениям с таким оптимизмом, миледи». Он глубоко вздохнул и принялся излагать сухим формальным языком. На этот раз это уже был не черный юмор, а черные вести. «Доктор Генри решил то же, что и вы сейчас. Мы провели генерала по всей лаборатории, показали ему оборудование, объяснили принципы лечения. Мы говорили абсолютно откровенно, как с вами, миледи. Возможно, даже чересчур откровенно. Он захотел узнать, каких результатов мы уже добились. Черт, да мы пока сами не знаем. Так мы ему и сказали». Вначале он ходил вокруг да около, намекал. Короче, генерал сперва попросил, потом приказал, потом попытался дать доктору Генри взятку, чтобы тот открыл защелку и уничтожил плод. Мутанта, он так назвал. Мы выставили его вон к чертовой матери. Он пригрозил, что вернется. Корделии удалось сохранить спокойное лицо, но в животе у нее что-то затряслось. «Понимаю». «Я хочу, чтобы старик держался от моей лаборатории подальше, миледи. Все равно, как вы этого добьетесь». Мне не нужно, чтобы на меня вываливали это дерьмо, тем более с такой высоты. Я сейчас посмотрю. Ждите здесь. Карделия плотнее запахнулась в халат поверх зеленой пижамы, поправила кислородную трубку и осторожно двинулась по коридору. Эрю, полуофициально одетый в военные брюки и рубашку, сидел в своей палате за столиком у окна. Единственным признаком того, что он еще на излечении от затяжной солтоксиновой пневмонии, была идущая к носу кислородная трубка. Он разговаривал с каким-то человеком, куделка вел запись. Слава богу, собеседником Эрила оказался не граф Петр, а всего лишь секретарь министра форталы. Эрил, ты мне нужен». «Это не подождет?» «Нет». Он поднялся со стула с коротким «Извините, джентльмены, я ненадолго» и прошел через холл вслед за Корделией. Пропустив его в палату, Корделия плотно закрыла за ними дверь. «Капитан Ваген, пожалуйста, расскажите Эрилу то, что только что рассказали мне». Ваген, с видом чуть более нервозным, повторил свой рассказ. К его чести ни одной подробности он не смягчил. По мере того, как Эре выслушивал, на его плечи точно ложился незримый груз, так они горбились и напрягались. Благодарю, капитан. Вы правильно сделали, что доложили. Я позабочусь об этом вопросе немедленно. Это все? Ваген с сомнением покосился на Корделию. Она ответила жестом открытой ладонью. Вы же слышали, что он сказал? агент пожал плечами от козыря и удалился ты не сомневаешься в том что он рассказал правду спросила карделия дорогая мысли моего отца графа по этому предмету я выслушиваю вот уже неделю вы спорили спорил он я просто слушал Эрил вернулся в свою палату и попросил куделку и секретаря подождать в коридоре карделия присев на кровать наблюдала как он отстукивает номер на компульте говорит лорд фаркосиган Мне нужен разговор одновременно с начальником охраны имперского военного госпиталя и командором Саймоном Илианом. Соедините меня с ними, пожалуйста. Потребовалось немного времени, чтобы разыскать обоих. Начальник охраны, судя по смазанному фону изображения, был сейчас в своем кабинете где-то в госпитальном комплексе. Илиана нашли в лаборатории судмедэкспертизы в штаб-квартире СБ. «Джентльмены, лицо Эрила не выражало ничего. Я хочу аннулировать допуск безопасности». Оба офицера приготовились делать записи на своих компультах. «Генералу-графу Петру Фаркосигану запрещается доступ в корпус 6 биохимических лабораторий имперского военного госпиталя, впредь до дальнейших распоряжений, моих личных распоряжений». Ильян замялся. «Сэр, генерал Фаркосиган императорским приказом имеет полный допуск. Уже много лет. Чтобы его отменить, мне тоже нужен приказ императора». «Именно его вы и слышите, Ильян». В голосе Фаркосигана скрежетного нетерпение. «Так приказываю я, Эрио Фаркосиган, регент его императорского величества Грегора Фарбарры. Достаточно официально?» Илиан тихо присвистнул, но едва Фаркосиган нахмурился, придал своему лицу полнейшую бесстрастность. «Так точно, сэр. Принято к исполнению. Что-нибудь еще?» «Это все. И только в одно это здание». «Сэр», — заговорил начальник охраны госпиталя. Но что если генерал Фаркосиган откажется остановиться по нашему приказу? Корделия живо вообразила себе картину, как какой-нибудь юный охранник будет повержен на землю этой живой легендой. Если вашу охрану настолько обескуражит один единственный старик, они вправе применять силу вплоть до парализаторов, ответил Эри устало. Благодарю, можете быть свободны. Начальник охраны опасливо кивнул и разорвал связь. Илиан еще какую-то минуту маячил на экране, явно испытывая сомнения. Разумная ли это мысль в его возрасте? Парализатор может плохо сказаться на сердце. И графу точно не понравится, когда ему сообщат, что он куда-либо не вправе пройти. Кстати, почему? Эрио просто смерил его долгим холодным взглядом. Наконец Илиан выпалил. «Есть, сэр!» — откозырял и закончил разговор. Эрил откинулся на спинку кресла, задумчиво глядя на пустое место над видеопластиной, где только что светились изображения. Потом поднял взгляд на Корделию, и губы его дрогнули в усмешке, выражавшей одновременно иронию и боль. «Он старик», — сказал Фаркосиган наконец. «Этот старик только что пытался убить твоего сына, то, что осталось от твоего сына». «Я понимаю его взгляды и его страхи». «А мои?» «И твои тоже. Вас обоих» тогда он будет давить сильней, если попробует сюда вернуться». «Он мое прошлое», — Эйрил встретился с ней взглядом. «А ты будущее. Остаток моей жизни принадлежит будущему. Клянусь в этом своим словом Фаркосигана». Карделия вздохнула и потерла ноющую шею и болящие глаза. В дверь постучал, а затем тихонько засунул голову куделка. «Сэр, секретарь министра спрашивает». «Минутку, лейтенант!» — отмахнулся Фаркосиган, жестом выставляя того за дверь. «Давай-ка сбежим отсюда!» — внезапно попросила Корделия. «Миледи?» — озадаченно переспросил Фаркосиган. «Имперский госпиталь, имперская СБ и вообще все имперское вызывают у меня тяжелейший случай импера Давай уедем на пару дней в Фаркосиган-сюрло. Ты там быстрее поправишься, а твоей преданной свите...» — она мотнула головой в сторону коридора. «Будет труднее до тебя добраться». «Только я и ты, а, парень?» Сработает ли это? Не вернутся ли они к месту своего летнего счастья лишь за тем, чтобы обнаружить, что не осталось ничего, все смыли осенние дожди? Она ощущала в душе отчаяние. Ей так хотелось найти их утраченное равновесие, прочную сердцевину, на которую можно опереться. Эрил одобрительно приподнял бровь. «Отличная идея, милый капитан. И отца возьмем с собой». «А надо ли на... «Ох да, понимаю». «Конечно».